жена Атоса. «Теперь остается только узнать, что с Атосом», — сказал Д'Артаньян развеселившемуся Арамису после того, как он посвятил его во все новости, случившиеся в столице со дня их отъезда, и когда превосходный обед заставил одного из них забыть про свою диссертацию, а другого — усталость. «Неужели вы думаете, что с ним могло случиться несчастье?» — спросил Арамис. «Атос так хладнокровен, так храбр» и так искусно владеет шпагой? Да, без сомнения, и я больше, чем кто-либо, воздаю должные храбрости и ловкости Атоса, но, на мой взгляд, лучше скрестить свою шпагу с копьем, нежели с палкой. И я боюсь, что Атоса могла избить челядь. Этот народ дерется крепко и не скоро прекращает драку. Вот почему, признаюсь вам, мне хотелось бы отправиться в путь как можно скорее». «Я попытаюсь поехать с вами», — сказал Арамис, «хотя чувствую, что вряд ли буду в состоянии сесть на лошадь. Вчера я пробовал пустить в ход бич, который вы видите здесь на стене, но боль помешала мне продлить это благочестивое упражнение». «Это потому, милый друг, что никто еще не пытался лечить огнестрельную рану плеткой. Но вы были больны, а болезнь ослабляет умственные способности». И потому я извиняю вас. Когда же вы едете? Завтра на рассвете. Постарайтесь хорошенько выспаться за ночь, и завтра, если вы сможете, поедем вместе. В таком случае до завтра, — сказал Арамис. Хоть вы и железный, но ведь должны же и вы ощущать потребность в сне. Наутро, когда Д'Артаньян вошел к Арамису, тот стоял у окна своей комнаты. «Что вы там рассматриваете?» — спросил Д'Артаньян. «Да вот любуюсь этими тремя превосходными скакунами, которых конюхи держат на поводу, право удовольствия ездить на таких лошадях доступно только принцам. Но если так, милый Арамис, то вы получите это удовольствие, ибо одна из этих лошадей ваша не может быть какая же, та, которая вам больше понравится. Я готов взять любую». — И богатое седло на ней также же Да. — Вы смеетесь надо мной, Д'Артаньян. — С тех пор, как вы стали говорить по-французски, я больше не смеюсь. Эти золоченые кобуры, бархатный чепрак, шитое серебром седло — все это моё Ваше. — А вон та лошадь, которая бьет копытом, моя, а та другая, что горцует, а тоса? — Черт побери. Да все они просто великолепны. Я польщен тем, что они вам по вкусу. Это, должно быть, король сделал вам такой подарок. Во всяком случае, не кардинал. Впрочем, не заботьтесь о том, откуда взялись эти лошади, и помните только, что одна из них ваша. Я беру ту, которую держит рыжий слуга. Отлично. Клянусь богом, — вскричал Арамис, — кажется, у меня от этого прошла вся боль. На такого коня я сел бы даже с тридцатью пулями в теле. О, какие чудесные стремена! Эй, Базен! Пойдите сюда, да поживее. Базен появился на пороге, унылый и сонный. — Отполируйте мою шпагу, — сказал Арамис. — Приведите в порядок шляпу. Вычистите плащ и зарядите пистолет. — Последнее приказание излишне, — прервал его Д'Артаньян. «У вас в кобурах имеются заряженные пистолеты». Базен вздохнул. «Полноте, метр Базен, успокойтесь», — сказал Д'Артаньян. «Царство небесное можно заслужить во всех званиях». «Господин мой был уже таким хорошим богословом», — сказал Базен, чуть не плачь. «Он мог бы сделаться епископом, а может статься и кардиналом». «Послушай, мой милый Базен». — Поразмысли хорошенько и скажи нам, к чему быть духовным лицом? Ведь это не избавляет от необходимости воевать. Вот увидишь, кардинал примет участие в первом же походе со шлемом на голове и с протазаном в руке. — А господин Ногаре де Лавалет? — Он тоже кардинал. А спроси у его лакея, сколько раз он щипал ему корпию. — Да, вздохнул Базен, я знаю, сударь, что... Все в мире перевернулось сейчас вверх дно. Разговаривая, оба молодых человека и бедный лакей спустились вниз. — Подержи мне стремя, Базен, — сказал Арамис. И он вскочил в седло с присущим ему изяществом и легкостью. Однако после нескольких вольтов и курбетов, благородного животного, наездник почувствовал такую невыносимую боль, что побледнел и покачнулся. Д'Артаньян, который, виде это, не спускал с него глаз, бросился к нему, подхватил и отвел его в комнату. — Вот что, любезный Арамис, — сказал он, — полечитесь, я поеду на поиски Атоса один. — Вы просто вылиты из бронзы, — ответил Арамис. — Нет, мне везет, вот и все. Но скажите, как вы будете жить тут без меня? «Никаких рассуждений о перстах и благословениях, а?» Арамис улыбнулся. «Я буду писать стихи», — сказал он. «Да-да, стихи, надушенные такими же духами, как записка служанки госпожи де Шеврес. Научите Базена правилам стихосложения, это утешит его. Что касается лошади, то ездите на ней понемногу каждый день, это снова приучит вас к седлу». — О, на этот счет не беспокойтесь, — сказал Арамис, — к вашему приезду я буду готов сопровождать вас. Они простились, и десять минут спустя Д'Артаньян уже ехал рысью по дороге в Амьен, предварительно поручив Арамиса заботам Базена и хозяйки. В каком состоянии он найдет Атоса? Да и вообще, найдет ли он его? Положение, в котором Д'Артаньян его оставил, было критическим. Вполне могло случиться, что Атос погиб. Эта мысль опечалила Д'Артаньяна. Он несколько раз вздохнул и дал себе клятву мстить. Из всех друзей Д'Артаньяна Атос был самым старшим, а потому должен был быть наименее близким ему по своим вкусам и склонностям. И тем не менее, Д'Артаньян отдавал ему явное предпочтение перед остальными, благородное, Изысканная внешность Атоса, вспышки душевного величия, порой освещавшие тень, в которой он обычно держался, неизменно ровное расположение духа, делавшее его общество приятнейшим в мире, его язвительная веселость, его храбрость, которую можно было бы назвать слепой, если бы она не являлась следствием редчайшего хладнокровия. Все эти качества вызывали у Д'Артаньяна больше, чем уважение Больше, чем дружеское расположение, они вызывали у него восхищение. В самом деле, даже находясь рядом с господином Детревилем, изящным и благородным придворным, Атос, когда был в ударе, мог с успехом выдержать это сравнение. Он был среднего роста, но так строен и так хорошо сложен, что не раз, борясь с Портосом, побеждал этого гиганта, физическая сила которого успела войти в пословицу среди мушкетеров. Лицо его с проницательным взглядом, прямым носом, подбородком, как у брута, носило неуловимый отпечаток властности и приветливости, а руки, на которые он сам не обращал никакого внимания, приводили в отчаяние Арамиса, постоянно ухаживавшего за своими с помощью большого количества миндального мыла и благовонного масла. Звук его голоса был глубокий и в то же время мелодичный. Но что в Атосе который всегда старался быть незаметным и незначительным, казалось совершенно непостижимым, это его знание света и обычаев самого блестящего общества, те следы хорошего воспитания, которые невольно сквозили в каждом его поступке. Шла ли речь об обеде? Атос устраивал его лучше любого светского человека, сажая каждого гостя на подобающее ему место в соответствии с положением, созданным ему его предками или им самим. Шла ли речь о Геральдике? Атос знал все дворянские фамилии королевства, их генеалогию, их семейные связи, их гербы и происхождение их гербов. В этикете не было такой мелочи, которая была бы ему незнакома. Он знал, какими правами пользуются крупные землевладельцы. Он был чрезвычайно сведущ в псовой и соколиной охоте, и однажды в разговоре об этом великом искусстве удивил самого короля Людовика XIII, который, однако, слыл знатоком его. Как все знатные вельможи того времени, он превосходно фехтовал и ездил верхом. Мало того, его образование было столь разносторонне, даже и в области схоластических наук, редко изучавшихся дворянами в ту эпоху, что он только улыбался, слыша латинские выражения, которыми щеголял Арамис и которые якобы понимал Портос. Два или три раза, когда Арамис допускал какую-нибудь грамматическую ошибку, ему случалось даже, к величайшему удивлению друзей, поставить глагол в нужное время, а существительное в нужный падеж. Наконец, честность его была безукоризненна, и это в тот век, когда военные так легко входили в сделку с верой и совестью, любовники с суровой щепетильностью, свойственной нашему времени, а бедняки с седьмой заповедью Господней. Словом, Атос был человек весьма необыкновенный. И между тем можно было заметить, что это утонченная натура, это прекрасное существо, этот изысканный ум постепенно оказывался во власти обыденности, подобно тому, как старики незаметно впадают в физическое и нравственное бессилие. В дурные часы Атоса, а эти часы случались нередко, все светлое, что было в нем, потухало и его блестящие черты скрывались, словно окутанные глубоким мраком. Полубог исчезал, едва оставался человек. Опустив голову, с трудом выговаривая отдельные фразы, а то с долгими часами смотрел угасшим взором то на бутылку и стакан, то на гримо, который привык повиноваться каждому его знаку, и, читая в безжизненном взгляде своего господина малейшее его желание — Немедленно исполнял их. Если сборище четырех друзей происходило в одну из таких минут, то два-три слова, произнесенные с величайшим усилием, такова была доля Атоса в общей беседе. Зато он один пил за четверых, и это никак не отражалось на нем, разве только он хмурил брови, да становился еще грустнее, чем обычно». Д'Артаньяну, чей пытливый и проницательный ум был хорошо известен, не удавалось пока, несмотря на все желание, удовлетворить свое любопытство, найти какую-либо причину этой глубокой апатии или подметить сопутствующие ей обстоятельства. Атос никогда не получал писем, Атос никогда не совершал ни одного поступка, который бы не был известен всем его друзьям. Нельзя было сказать, чтобы эту грусть вызывало в нем вино, ибо напротив он и пил лишь для того, чтобы побороть свою грусть, хотя это лекарство делало ее, как мы уже говорили, еще более глубокой. Нельзя было также приписать эти приступы тоски игре, ибо в отличие от Портоса, который песней или руганью сопровождал любую превратность судьбы, А Тос, выигрывая, оставался столь же бесстрастным, как и тогда, когда проигрывал. Однажды, сидя в кругу мушкетеров, он выиграл в один вечер тысячу пистолей, проиграл их вместе с шитой золотом праздничной перевязью, отыграл все это, и еще стол Уидоров, и его красивые черные брови ни разу не дрогнули — Руки не потеряли своего перламутрового оттенка, беседа, бывшая приятной в тот вечер, не перестала быть спокойной и приятной. Тень на его лице не объяснялась также и влиянием атмосферных осадков, как это бывает у наших соседей-англичан, ибо эта грусть становилась обычно еще сильнее в лучшее время года. Июнь и июль были самыми тяжелыми Месяцами для Атоса. В настоящем у него не было горестей, и он пожимал плечами, когда с ним говорили о будущем. Следовательно, причина его грусти скрывалась в прошлом, судя по неясным слухам, дошедшим до Д'Артаньяна. Оттенок таинственности, окутывавший Атоса, делал еще более интересным этого человека, которого даже в минуты полного опьянения ни разу не выдали ни глаза, ни язык, несмотря на всю тонкость задаваемых ему вопросов. «Увы», — думал вслух Д'Артаньян, — «быть может, сейчас бедный отос мертв, и в этом виноват я. Ведь только ради меня он впутался в эту историю, не зная ни начала ее, ни конца» и, не надеясь извлечь из нее хотя бы малейшую выгоду. Не говоря о том, сударь добавил Планше, что, по всей видимости, мы обязаны ему жизнью. Помните, как он крикнул «Вперед, Д'Артаньян! Я в ловушке!» А потом, разрядив оба пистолета, как страшно звенел он своей шпагой. Словно двадцать человек, или, лучше сказать, двадцать разъяренных чертей. Эти слова удвоили пыл Д'Артаньяна, и он погнал свою лошадь, которая и без того несла всадника голову. Около одиннадцати часов утра путники увидели Амьен, а в половине двенадцатого они были у дверей проклятого трактира. Д'Артаньян часто придумывал для вероломного хозяина какую-нибудь славную месть, такую месть, одно предвкушение которой уже утешительно. И так он вошел в трактир, надвинув шляпу на лоб положив левую руку на эфес шпаги и помахивая хлыстом который держал вправй узнаете вы меня спросил он хозяина с поклоном шедшего ему навстречу не имею чести ваша светлость ответил тот ослепленный блестящим снаряжением дартаньяна ах вы меня не узнаете нет ваша светлость ну так я напомню вам в двух словах что вы сделали с дворянином которому осмелились около двух недель назад предъявить обвинение в сбытии фальшивых денег. Трактирщик побледнел, ибо Д'Артаньян принял самую угрожающую позу, а планшет скопировал ее с величайшей точностью. — Ах, Ваша Светлость! Не говорите мне об этом! — вскричал трактирщик самым жалобным голосом. — О, Господи, как дорого я заплатил за эту ошибку! Ах, я несчастный! Я вас спрашиваю, что стало с этим дворянином. Благоволите выслушать меня, ваша светлость. Будьте милосердны и присядьте, сделайте милость. Безмолвный от гнева и беспокойства, Д'Артаньян сел, грозный, как судья. Планше гордо встал за спиной его кресла. «Вот как было дело ваша светлость продолжал трактирщик, дрожа от страха. «Теперь я узнал вас». «Ведь это вы уехали, когда началась злополучная ссора с тем дворянином, о котором вы говорите. Да, я. Теперь вы отлично видите, что вам нечего ждать пощады, если вы не скажете всей правды. Так вот, благоволите выслушать меня, и я расскажу вам все без утайки. Я слушаю. Начальство известило меня» что в моем трактире должен остановиться знаменитый фальшивомонетчик с несколькими товарищами, причем все они будут переодеты гвардейцами или мушкетерами. Ваши лошади, слуги, наружность ваших светлостей — все было мне точно описано. — Дальше, дальше, — сказал Д'Артаньян, быстро догадавшись, откуда исходили эти точные приметы. Поэтому, повинуясь приказу начальства, приславшего мне шесть человек для подкрепления, Я принял те меры, какие счел нужными, чтобы задержать мнимых фальшивомонетчиков. «Опять», — сказал Д'Артаньян, которому слово «фальшивомонетчик» нестерпимо резало слух, — «прошу прощения, ваша светлость, что я говорю такие вещи, но в них-то кроется мое оправдание. Начальство припугнуло меня. А вы ведь знаете, что трактирщик должен жить в мире со своим начальством». — Еще раз спрашиваю вас, где этот дворянин? Что с ним? Умер он или жив? — Терпение, ваша светлость, сейчас мы дойдем и до этого. И так произошло то, что вам известно, и что как будто бы оправдывало ваш поспешный отъезд, добавил хозяин с лукавством, не ускользнувшим от Д'Артаньяна. Этот дворянин, ваш друг, отчаянно защищался. Его слуга, который, по несчастью, неожиданно затеял ссору с присланными солдатами, переодетыми в конюхов. — Ах ты, негодяй! — вскричал Д'Артаньян. — Так вы все были заодно, и я сам не знаю, что мешает мне всех вас уничтожить. — Нет, ваша светлость, к сожалению, мы не все были заодно, и сейчас вы убедитесь в этом, ваш приятель. — Извините, что я... Не называю его тем почтенным именем, которое он без сомнения носит, но нам неизвестно это имя. Итак, ваш приятель, уложив двух солдат двумя выстрелами из пистолета, отступил, продолжая защищаться шпагой, которой он изувечил еще одного из моих людей, а меня оглушил, ударив этой шпагой плашмя. — Да кончишь ли ты, палач! — крикнул Д'Артаньян. — Где Атос? Что случилось с Атосом? отступая как я уже говорил вам, ваша светлость. Он оказался у лестницы, ведущей в подвал, и так как дверь была открыта, он вытащил ключ и затворился изнутри. Все были убеждены, что оттуда ему не уйти, а потому никто не препятствовал ему делать это. «Ну да», — сказал Д'Артаньян, «вы не собирались убивать его». «Вам нужно было только посадить его под замок». «Посадить под замок, Боже праведный? Да клянусь вам, ваша светлость, это он сам посадил себя под замок». Впрочем, перед этим он наделал немало дел. Один солдат был убит на повал, а двое тяжело ранены. Убитого и обоих раненых унесли их товарищи. Больше я ничего не знаю ни о тех, ни о других». Что касается меня, то, придя в чувство, я отправился к господину губернатору, рассказал ему обо всем случившемся и спросил, что делать с пленником. Но господин губернатор точно с неба свалился. Он сказал, что совершенно не понимает, о чем идет речь, что приказания, которые до меня дошли, исходили не от него, и что, если я имел несчастье сказать кому-либо, что он, губернатор, имеет какое-то отношение к этому отчаянному предприятию то он велит меня повесить. Как видно, сударь, я ошибся и задержал одно лицо вместо другого, а тот, кого следовало задержать, скрылся. «Ну — Но где же Атос? — вскричал Д'Артаньян, возмущение которого еще возросло, когда он узнал, как отнеслись власти к этому делу. Что стало с Атосом? «Мне не терпелось поскорее загладить свою вину перед пленником», — продолжал трактирщик. «И я подошел к погребу, чтобы выпустить его оттуда. Ах, сударь, это был не человек, это был сущий дьявол». В ответ на предложение свободы он объявил, что это западня, и что он не выйдет, не предъявив своих условий. Я смиренно ответил ему Я ведь понимал, в какое положение поставил себя, подняв руку на мушкетера Его Величества. итак я ответил ему, что готов принять его условия. Прежде всего, сказал он, я требую, чтобы мне вернули моего слугу в полном вооружении. Это приказание было поспешно исполнено. Вы понимаете, сударь, что мы были расположены делать все, чего бы ни пожелал ваш друг. Итак, господин гримо этот сообщил свое имя хотя он не очень разговорчив господин гримо несмотря на его рану был спущен в погреб его господин принял гримо загородил дверь а нам приказал оставаться у себя но где он наконец вскричал дартаньян где атос в погребе сударь как негодяй ты все еще держишь его в погребе «Боже упаси не сударь стали бы мы держать его в погребе если бы вы только знали Что он там делает в этом погребе? Ах, сударь, если бы вам удалось заставить его выйти оттуда, я был бы вам благодарен до конца жизни. Я стал бы молиться на вас, как на своего ангела-хранителя. Так он там? Я найду его там, разумеется, сударь. Он заупрямился и не желает выходить. Мы ежедневно просовываем ему через отдушину хлеб на вилах а когда он требует, то и мяса но, увы, ни хлеб и ни мясо составляют главную его пищу. Однажды я с двумя молодцами сделал попытку спуститься вниз, но он пришел в страшную ярость. Я услышал, как он взводит курки у пистолетов, а его слуга у мушкета. Когда же мы спросили у них, что они собираются делать, ваш приятель ответил, что у него и у его слуги имеется сорок зарядов, и что они разрядят все до последнего, прежде чем позволят хотя бы одному из нас сойти в погреб. Тогда, сударь, Я пошел было жаловаться к губернатору, но тот ответил, что я получил по заслугам и что это научит меня, как оскорблять благородных господ, заезжающих в мой трактир. Так что с тех самых пор, — начал Д'Артаньян, — не в силах удержаться от смеха при виде жалобной физиономии трактирщика. Так что с тех самых пор, — продолжал последний, — нам, сударь, приходится очень плохо потому что все наши съестные припасы хранятся в погребе. Вино в бутылках и вино в бочках, пиво, растительное масло и пряности, свиное сало и колбасы — все находится там. Так как спускаться вниз нам запрещено, то приходится отказывать в пище и питье всем путешественникам, которые к нам заезжают, и наш постоялый двор приходит в упадок с каждым днем. Если ваш друг просидит в погребе еще неделю, мы окончательно разоримся. — И по тебе, мошенник, разве по нашему виду нельзя было сообразить, что мы порядочные люди, а не фальшивомонетчики? — Да, сударь, да, вы правы, — ответил хозяин, — но послушайте, вон он опять разбушевался. — Очевидно, его потревожили, — вскричал Артаньян. — Да как же нам быть, — возразил хозяин. Ведь к нам приехали два знатных англичанина. Так что ж из этого? Как что? Вы сами знаете, суды что англичане любят хорошее вино, а эти спросили самого лучшего. Жена моя, должно быть, попросила у господина Атоса позволения войти, чтобы подать этим господам то, что им требовалось, а он по обыкновению отказал. Боже милостивый, опять начался этот садом самом деле, со стороны погреба донется сильный шум. Д'Артаньян встал и предшествуемый хозяином, в отчаянии ломавшем руки, приблизился к месту действия в сопровождении планше, державшего наготове свой мушкет. Англичане были крайне раздражены. Они проделали длинный путь и умирали от голода и жажды. — Да это же насилие! — кричали они на отличном французском языке, но с иностранным акцентом. — Этот сумасшедший не позволяет добрым людям распоряжаться их собственным вином. Мы выломаем дверь, а если он совсем лишился рассудка, что ж, тогда мы убьем его, и все тут. — Потише, господа, — сказал Д'Артаньян, вынимая из-за пояса и прошу извинить, но вы никого не убьете. «Ничего, ничего!» — раздался за дверями спокойный голос Атоса. «Впустите-ка этих хвостунов, и тогда посмотрим!» Англичане, видимо, довольно храбрые люди, все же нерешительно переглянулись. Казалось, что в погребе засел какой-то голодный людоед, какой-то исполинский сказочный герой, и никто не может безнаказанно войти в его пещеру. На минуту все затихли, Но под конец англичанам стало стыдно отступать, и наиболее раздраженный из них, спустившись по лестнице, в которой было пять или шесть ступенек, так сильно ударил в дверь ногой, что, казалось, мог бы пробить и каменную стену. — Планше, — сказал Д'Артаньян, взводя курки у пистолетов, — я беру на себя того, что наверху, а ты займись нижним. — Так вы, господа, желаете драться? отлично давайте драться боже праведный гулко прозвучал снизу голос атоса мне кажется я слышу голос дартаньяна ты не ошибся ответил дартаньян тоже стараясь говорить громче это я собственной персоной друг мой превосходно сказал атос в таком случае мы славно отделаем этих храбрецов англичане схватились за шпаги но они оказались между двух огней Еще секунду они колебались, однако, как и в первый раз, самолюбие одержало верх, и под вторичным ударом дверь погреба треснула во всю длину. «Посторонись, посторонись — Посторонись, Д'Артаньян, посторонись! — крикнул Атос. — Сейчас я буду стрелять! — Господа, — сказал Д'Артаньян, никогда не терявший способности рассуждать, — подумайте о своем положении. — Минуту терпения, Атос. Господа, вы ввязываетесь в скверную историю и будете изрешечены пулями. Я и мой слуга угостим вас тремя выстрелами, столько же вы получите из подвала. Кроме того, у нас имеются шпаги, которыми мы, я и мой друг, недурно владеем, могу вас уберить. Не мешайте мне, и я улажу и ваши дела, и свои. Сейчас вам дадут пить, даю вам слово. Если еще осталось вино, — раздался насмешливый голос Атоса. Трактирщик почувствовал, что спина его покрылась холодным потом. — То есть как, если осталось вино? — прошептал он. — Останется, черт возьми, — сказал Д'Артаньян. — Успокойтесь. Не могли же они вдвоем выпить весь погреб Господа, вложите шпаги в ножны. — Хорошо, но и вы заткните пистолеты за пояс охотно И Д'Артаньян подал пример. Затем, обернувшись к планше, он знаком приказал разрядить мушкет. Убежденные этим обстоятельством, англичане поворчали, но вложили шпаги в ножны. Д'Артаньян рассказал им историю заключения Атоса, и так как они были настоящие джентльмены, то во всем обвинили трактирщика. «А теперь, господа, — сказал Д'Артаньян, — поднимитесь к себе» и ручаюсь, что через десять минут вам принесут все, что вам будет угодно. Англичане поклонились и ушли. — Теперь я один, милый Атос, — сказал Д'Артаньян. — Отворите мне дверь, прошу вас. — Сию минуту, — ответил Атос. Послышался шум падающих вязанок хворста и скрип бревен. Это были контрэскарпы и бастионы Атоса уничтожаемые самим осажденным. Через секунду дверь подалась, и в отверстии показалось бледное лицо Атоса. Беглым взглядом он осмотрел местность. Д'Артаньян бросился к другу и с нежностью обнял его. Затем он повел его из этого сурового убежища, и тут только заметил, что Атос шатается. «Вы ранены?» — спросил он. «Я ничуть не бывал. Я мертвецкий, пьян, вот и все». И никогда еще человек не трудился так усердно, чтобы этого достигнуть. Клянусь Богом, хозяин, должно быть, на мою долю досталось не меньше, чем полтораста бутылок. — Помилосерствуйте, — вскричал хозяин, — если слуга выпил хотя бы половину того, что выпил его господин, я разорен. Гремо хорошо вымуштрован и не позволил бы себе пить то же вино, что я. Он пил только из бочки. Кстати, он, кажется, забыл вставить пробку. Слышите, что-то течет? Д'Артаньян разразился хохотом, от которого хозяина из-за зноба в жар. В эту минуту за спиной Атоса появился гримо с мушкетом на плече. Голова его тряслась, как у пьяных сатиров Рубенса. Спереди и сзади он был облит какой-то жирной жидкостью, в которой хозяин признал свое лучшее оливковое масло. Процессия прошла через большой зал и водворилась в лучшей комнате гостиницы, которую Д'Артаньян занял самовольно. Между тем хозяин и его жена ринулись с лампами в погреб, вход в который был так долго им воспрещен. Там их ждало страшное зрелище. За укреплениями, в которых Атос, выходя, пробил брешь, и которые состояли из вязанок хворста, досок и пустых бочонков, сложенных по всем правилам стратегического искусства, там и сям виднелись плавающие в лужах масла и вина кости съеденных окороков, а весь левый угол погреба был завален грудой битых бутылок. Бочка, кран которой остался открытым, истекала последними каплями крови. Выражаясь словами древнего поэта, смерть и запустение царили здесь, словно на поле брани. Из пятидесяти колбас, подвешенных к балкам потолка, оставалось не больше десяти. Вопли хозяина и хозяйки проникли сквозь своды погреба, и сам Д'Артаньян был тронут ими, а Тос даже не повернул головы. Однако вскоре скорбь сменилась яростью. Не помня себя от отчаяния, хозяин вооружился вертилом и ворвался в комнату, куда удалились два друга. — Вина! — сказал Атос, увидев его. «Вина — Вина! — вскричал пораженный хозяин. — Вина! — Да ведь вы выпили больше, чем на сто столей Да ведь я разорен, погиб, уничтожен! — Полно! — сказал Атос. — Мы даже не утолили жажду как следует. — Если бы еще вы только пили... Тогда полбеды, но вы перебили все бутылки. Вы толкнули меня на эту груду, и она развалилась, сами виноваты. Все мое масло пропало. Масло — отличное лекарство для ран. Надо же было, бедняги Гремо, залечить раны, которые вы ему нанесли. Все мои колбасы обглоданы. В этом погребе уйма крыс. Вы заплатите мне за все, — вскричал хозяин, выведенный из себя. «Трижды, негодяй!» — ответил Атос, приподнимаясь с места, но тут же снова упал на стул. Силы его были исчерпаны. Д'Артаньян пришел к нему на помощь и поднял хлыст. Хозяин отступил на шаг и залился слезами. «Это научит вас, — сказал Д'Артаньян, — вежливее обращаться с приезжими, которых вам посылает Бог». «Бог, лучше скажите, дьявол!» — Вот что, любезный, — пригрозил ему Д'Артаньян, — если ты не прекратишь терзать наш слух, мы запремся у тебя в погребе вчетвером и посмотрим, действительно ли ущерб так велик, как ты говоришь. — Согласен, господа, согласен, — испугался хозяин. — Признаюсь, я виноват. Но ведь нет такой вины, которую нельзя простить. Вы знатные господа, а я бедный трактирщик и вы должны меня пожалеть. — А вот это другой разговор, — сказал Атос. — Эдак ты, пожалуй, размягчишь мое сердце, и из глаз у меня польются слезы, как виной с твоих бочек. Мы не так страшны, как кажется. Подойди поближе и потолкуем. Хозяин с опаской подошел ближе. — Говорю тебе, подойди, не бойся, — продолжал Атос. — В ту минуту, когда я хотел расплатиться с тобой... Я положил на стол кошелек. — Совершенно верно, Ваша Светлость. — В этом кошельке было шестьдесят пистолей. — Где они? — Сдав в канцелярию суда, Ваша Светлость, ведь мне сказали, что это фальшивые деньги. — Так вот, потребуй кошелек обратно и оставь эти шестьдесят пистолей себе. — Но ведь вам хорошо известна Ваша Светлость что судейские чиновники не возвращают того, что попало к ним в руки. Будь это фальшивые монеты, ну, тогда бы еще можно было надеяться, но, к несчастью, деньги были настоящие. Договаривайся с судом, как знаешь, приятель. Это меня не касается. Тем более, что у меня не осталось ни единого ливра. Вот что вмешался Д'Артаньян. Где сейчас лошадь Атос? в конюшне. Что она стоит? 50 пистолей не больше. Ну, положим, она стоит все 80. Возьми её и кончим это дело. Как ты продаёшь мою лошадь, моего баязета? удивился отец. А на чём я отправлюсь в поход на Гремо? Я привёл тебе другую, ответил Зертанян. Другую? И великолепную, воскричал хозяин. «Ну, если есть другая, лучше и моложе, бери себе старую и принеси вина». «Какого?» — спросил хозяин, совершенно успокоившись. «Того, которое в глубине погреба, у решетки. Там осталось еще двадцать пять бутылок, остальные разбились при моем падении. Принеси шесть». «Да это просто бездонная бочка, а не человек», — пробормотал хозяин. «Если он пробудет здесь еще две недели, — и заплатит за все, что выпьет, я поправлю свои дела. — И не забудь подать... — прибавил Д'Артаньян. — А теперь, — продолжал Атос, — пока мы ждем вина, расскажи-ка мне, Д'Артаньян, что осталось с остальными? Д'Артаньян рассказал ему, как он нашел Портоса в постели с вывихом, Арамиса же за столом в обществе двух богословов, когда он заканчивал свой рассказ, вошел хозяин с заказанными бутылками и окороком, который, к счастью, оставался вне погреба. — Отлично, — сказал Атос, наливая себе и Д'Артаньяну. — Это о Портосе и Арамисе. Ну а вы, мой друг, как ваши дела и что произошло с вами? По-моему, у вас очень мрачный вид». — К сожалению, это так, — ответил Д'Артаньян, — и причина в том, что я самый несчастный из всех вас. — Ты несчастен, Д'Артаньян? — вскричал Атос. — Что случилось? — Расскажи мне. — После, — ответил Д'Артаньян. — После? А почему не сейчас? — Ты думаешь, что я пьян? Запомни хорошенько, друг мой, у меня никогда не бывает такой ясной головы, как за бутылкой вина. — Рассказывай же, я весь превратился в слух. Д'Артаньян рассказал ему случай, происшедший с госпожой Бонасье. Атос спокойно выслушал его. — Все это пустяки, — сказал он, когда Д'Артаньян кончил, — сущие пустяки. Пустяки — было любимое словечко Атос. — Вы все называете пустяками, любезный Атос, — возразил Д'Артаньян. Это неубедительно со стороны человека, который никогда не любил. Угасший взгляд Атоса внезапно загорелся, но то была лишь минутная вспышка, и его глаза снова сделались такими же тусклыми и туманными, как прежде. «Это правда», — спокойно подтвердил он, — «я никогда не любил». «В таком случае вы сами видите жестокосердный» что неправы обвиняя нас, людей, с чувствительным сердцем. «Чувствительное сердце, разбитое сердце», — сказал Атос. «Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что любовь — это лотерея, в которой выигравшему достается смерть. Поверьте мне, любезный Д'Артаньян, вам очень повезло, что вы проиграли». Проигрывайте всегда. Таков мой ответ. Мне казалось, что она так любит меня. Это только казалось вам. О нет, она действительно любила меня. Дитя, нет такого мужчины, который не верил бы, подобно вам, что его возлюбленная любит его. И нет такого мужчины, который бы не был обманут своей возлюбленной. За исключением вас, Атос, ведь у вас никогда не было возлюбленной. Это правда, — сказал Атос после минутной паузы, — у меня никогда не было возлюбленной. Выпьем. Но если так, философ, научите меня, поддержите меня, я ищу совета и утешения. Утешение в чем? В своем несчастье. «Ваше несчастье просто смешно», — сказал Атос, пожимая плечами. «Хотел бы я знать, что бы вы сказали, если б я рассказал вам одну любовную историю, случившуюся с вами или с одним из моих друзей, не все ли равно? Расскажите, Атос, расскажите. Выпьем, это будет лучше. Пейте и рассказывайте». «Это действительно вполне совместимо», — сказал Атос, выпив свой стакан и снова налив его. «Я слушаю», — сказал Д'Артаньян. Атос задумался, и по мере того, как его задумчивость углублялась, он бледнел на глазах у Д'Артаньяна. Атос был в той стадии опьянения, когда обыкновенный пьяный человек падает и засыпает. Он же словно грезил наяву. В этом сомнамбулизме опьянение было что-то пугающее. — Вы непременно этого хотите? — спросил он. — Я очень прошу вас, — ответил Д'Артаньян. — Хорошо, пусть будет по-вашему. Один из моих друзей... Один из моих друзей, а не я, запомните хорошенько сказал Атос с мрачной улыбкой. Некий граф, родом из той же провинции, что и я, то есть из Берри, знатный как Дандоло или Монморанси, влюбился, когда ему было двадцать пять лет, в шестнадцатилетнюю девушку, прелестную, как сама любовь. Сквозь свойственную ее возрасту наивность просвечивал кипучий ум, не женский ум, ум поэта. Она не просто нравилась, она опьяняла. Жила она в маленьком местечке вместе с братом-священником. Оба были пришельцами в этих краях. Никто не знал, откуда они явились, но благодаря ее красоте и благочестию ее брата никому и в голову не приходило расспрашивать их об этом. Впрочем, по слухам, они были хорошего происхождения. Мой друг, владетель тех мест, мог бы легко соблазнить ее или взять силой, он был полным хозяином, да и кто стал бы вступаться за чужих никому неизвестных людей. К несчастью, он был честный человек и женился на ней. Глупец, болван, осел». «Ну, почему же, если он любил ее?» — спросил Д'Артаньян. «Подождите», — сказал Атос. «Он увез ее в свой замок и сделал из нее первую даму во всей провинции. И надо отдать ей справедливость. Она отлично справлялась со своей ролью». «И что же?» — спросил Д'Артаньян. «Что же?» «Однажды во время охоты, на которой графиня была вместе с мужем», продолжал Атос тихим голосом, но очень быстро, — Она упала с лошади и лишилась чувств. Граф бросился к ней на помощь, и так как платье стесняло ее, то он разрезал его кинжалом и нечаянно обнажил плечо. «Угадайте, Д'Артаньян, что было у нее на плече?» — сказал Атос, разражаясь громким смехом. «Откуда же я могу это знать?» — возразил Д'Артаньян. «Цветок лилии!» — сказал Атос. «Она была заклеймена!» и Атос залпом проглотил стакан вина, который держал в руке. «Какой ужас!» — вскричал Д'Артаньян. «Этого не может быть! Это правда, дорогой мой! Ангел оказался демоном. Бедная девушка была воровкой». Что же сделал граф? Граф был полновластным господином на своей земле, и имел право казнить и миловать своих подданных. Он совершенно разорвал платье на графине, связал ей руки за спиной и повесил ее на дереве. — О, Боже, Атос, да ведь это убийство! — вскричал Д'Артаньян. — Да, всего лишь убийство, — сказал Атос, бледный как смерть. — Ну что это, кажется, у меня кончилось вино, — И, схватив последнюю бутылку, Атос поднес горлышко к губам и выпил ее залпом, словно это был обыкновенный стакан. Потом он опустил голову на руки. Д'Артаньян в ужасе стоял перед ним. — Это навсегда отвратило меня от красивых, поэтических и влюбленных женщин, — сказал Атос, выпрямившись, и, видимо, не собираясь заканчивать притчу о графе. — Желаю и вам того же. — Выпьем. — Так она умерла? — провормотал Д'Артаньян. — Еще бы, — сказал Атос. — Давайте же ваш стакан. — Ветчины, бездельник! — крикнул он. — Мы не в состоянии больше пить. — А а ее брат? — Рокк спросил Д'Артаньян. — Брат? — повторил Атос. — Да, священник. — Ах, священник! Я хотел распорядиться, чтобы и его повесили но он предупредил меня и успел покинуть свой приход. И вы так и не узнали, кто был этот негодяй? Очевидно, первые возлюбленные красотки и ее соучастник, достойный человек, который и священником прикинулся, должно быть, только для того, чтобы выдать замуж свою любовницу и обеспечить ее судьбу. Надеюсь, что его четвертовали. — Боже мой, Боже, — произнес Д'Артаньян, потрясенный страшным рассказом, — «Что же вы не едите ветчины, Д'Артаньян?» «Она восхитительно», — сказала Атос, отрезая кусок и кладя его на тарелку молодого человека. «Какая жалость, что в погребе не было хотя бы четырех таких окороков. Я бы выпил на пятьдесят бутылок больше». Д'Артаньян не в силах был продолжать этот разговор. Он чувствовал, что сходит с ума. Он уронил голову на руки и притворился, будто спит. — Разучилась пить молодежь, — сказал Атос, глядя на него с сожалением. — А ведь этот еще из лучших.